Глава 12 Первый бой был без оружия, и против меня вышел негр. Выше меня на голову и намного шире в плечах. То, как он двигался, выходя на арену, меня сразу насторожило. Так движутся охотники, преследующие свою дичь. Да и опасностью от него веяло достаточно сильно. Не знаю, сколько человек он убил, но взгляд у него был убийцы, а что самое неприятное, он явно умел ускоряться». «Я, конечно, понимал, что придется раскрыть большую часть своих способностей, но надеялся сделать это только в финале». По удару гонга мы бросились навстречу друг другу и в секунду сблизились для ударов. Я нанес прямой выпад ногой вперед, не сильно и ускоряясь, а вот мой соперник сумел изогнуться, пропуская мой удар сбоку и пролетая мимо меня, ударив спину». Что удивительно, удар достиг цели и меня бросило вперед Пришлось резко тормозить, чтобы не вылететь за пределы арены И уворачиваться от следующих ударов противника Африканец оказался очень шустрым и неимоверно изворотливым С немыслимой гибкостью всего тела Мне пришлось постепенно увеличивать замедление времени Ускоряя метаболизм в организме При этом от его удара у меня были как минимум сломаны два ребра И это удар, нанесенный вскользь Хотя, чего я ожидал? В этом мире рабства не было, во всяком случае, в том виде, который существовало в моем И африканцы смогли развиться самостоятельно, выработав свои стили борьбы То, что мой соперник вытворял на арене, не вписывались ни в какие рамки подвижности человеческого тела Такое ощущение, что руки и ноги у него жили своей жизнью, совершая совершенно немыслимые движения Если бы не моя скорость восприятия, меня бы уже вынесли за пределы ринга или всего переломали. Очки всевидения перед дракой я снял, поэтому не мог сказать, использовал ли мой соперник ману или нет. Но все говорило, что без магии тут не обошлось. Возможно, в процессе подготовки ему ломали суставы, а потом их сращивали, добиваясь невероятной подвижности». Поэтому пришлось переходить на максимальное ускорение И в момент нападения обозначить удар ногой в голову А когда тот извернется, нанести удар рукой в висок Конечно, по местным меркам я читер Но и соперники невероятно сильные и быстрые Поэтому никаких угрызений совести по поводу своего ускорения я не испытывал Покинув арену после объявления своей победы, сразу направился к лекарю, который тут же занялся моим лечением. По итогу схватки оказались сломаны два ребра, трещина в левой руке и правой голени. Ха, хорошо, хоть не сломал руки. Ребра не так важны в сражении, как руки. И это только первый бой за сегодня, а ведь завтра будет еще сложнее. Следующий бой планировался с оружием и, подлечившись у местного целителя, отправился на свою арену. Надо сказать, что в сопровождающие мне выделили двух человек, одного от корейской делегации, и второго от местных японцев, поэтому ошибиться я не боялся. Вот то, что увидел я на арене, заставило меня насторожиться. Там как раз происходил бой двух участников соревнований, один азиат, а второй по виду индеец одного из американских континентов». Последний был с небольшими топориками в руках в виде томогавков и разукрашен перьями, а вот его оппонент был с серповидными мечами, одним из которых он и снес голову индейцу. Судья сразу же прекратил бой, а целитель выскочил на арену, пытаясь приделать голову обратно к упавшему телу, но, как я и думал, у него ничего не получилось. Азиат подошел и плюнул на тело поверженного соперника, после чего покинул арену. Похоже, они успели серьезно поругаться до соревнований или во время боя, раз он проявил такое неуважение и так разделался с ним. За смерть на арене, скорее всего, ему ничего не будет, так как такая возможность прописана в правилах, и смерть наступила на арене, а не за ее пределами. Этот случай заставил меня по-другому взглянуть на соревнования, да и еще раз взвесить свое участие в боях без правил. Небольшая задержка, пока убирали следы крови и тела убитого участника, дала возможность рассмотреть своего соперника, который стоял с большой секирой в руках. «Если я пропущу удар таким оружием, о дальнейшем участии в соревнованиях можно забыть, поэтому не стоит играть с ним на публику, да и бой нужно заканчивать максимально быстро». На арену вышел с японским мечом катаной, а после команды к бою сразу сблизился с соперником, проскочив под размашистым замахом, практически распластавшись по земле и чуть не получил удар заостренной рукояткой в голову. Но вовремя смог отвернуть ее, нанеся рубящий удар по животу соперника, вспарывая его. Противник удивил неожиданной возможностью изменить траекторию тяжелой секиры в моменте, погасив импульс удара, чего я никак не ожидал. И если бы не ускоренное восприятие, то среагировать не успел. Понятно, как он прошел столько боев с таким неповоротливым оружием, и, возможно, тут без магии не обошлось так же. На этом наш поединок и закончился. Поэтому сразу после объявления моей победы покинул арену, задумавшись, что еще подкинет мне сегодняшний день. В этот раз пренебрегать собранной для меня информацией не стал и изучил все, что смогли собрать мои люди по моим будущим соперникам, с которыми мне предстоит встретиться сегодня, и не зря это сделал. Следующий мой соперник из местных, точнее Сыкинавы, который не очень котируется среди японцев. Однако там есть пара школ, специализирующихся на укреплении тела, что дает немало преимуществ их ученикам по сравнению с другими бойцами. По информации, которую удалось собрать, мой соперник Ито Хаяо смог победить во всех схватках буквально в течение одной минуты, ломая соперником кости с одного удара. Даже выставленный блок не выдерживал мощности и силы удара, поэтому соперники быстро сдавались после пары сломанных конечностей. Даже китаец с пекинской школы, практикующий подобное усиление тела, не смог избежать сильных ударов и после нескольких сдался, не став набирать травмы. Прочитав все, что по нему удалось собрать, я решил выйти на бой в очках всевидения, хотя до этого снимал их, чтобы не повредить. Уверен, без магии тут точно не обошлось, а до боя мой соперник точно не станет активировать свои навыки. Мой соперник, выйдя на арену, не выглядел внушительно. Довольно худосочный, но жилистый, одетый в обычное кимоно для боев, ничем особенным не выделяющийся. Вот только как он вышел на арену вместе со мной, по его жилам застроилась мана, активируя скрытые до артефакты. Ага, японец решил нарушить правила соревнований, внедрив в свое тело артефакты укрепления и усиления, при этом сделав так, что их не смогли обнаружить судьи. Теперь понятно, как он смог выиграть все свои бои, хотя почему судьи не смогли их обнаружить, мне стало понятно не сразу». Я все забываю, что мои изделия намного превосходят местные, а тонкие потоки мана они точно не смогут увидеть. Тут стала дилемма, как мне его побороть. Использовать ли собственное укрепление тела или пытаться изображать из себя обычного бойца. То, что местные не смогут обнаружить мои рунные знаки, пока я не активирую внешние, нанесенные на кожу, я был уверен, поэтому решил пойти по самому простому пути, усилив свои кости и мышцы, не трогая внешних покровов. Противник был очень быстр, но вот его восприятие было практически на обычном уровне, как и скорость реакции. Первый же удар кулаком в мою сторону я встретил ударом своего кулака, усилив его в несколько раз. Звук ломаемых костей был слышен очень хорошо. А вот удивление в глазах японца сообщило мне, что встретить такого же соперника, как и он сам, тот не ожидал. Он сделал еще одну попытку атаковать, только в этот раз я увернулся и сломал ему ногу, выбив коленную чашечку из его правой опорной ноги. Собственно, на этом наш бой и закончился, а мне предстояло еще шесть, и простыми они точно не будут. Даже боюсь представить, с кем придется столкнуться в финале, что за монстры туда пройдут. К моему удивлению, следующие соперники ничем особым проявить себя не смогли. Да, все они были высокого уровня мастерства и даже пытались достать меня, но превосходство в скорости реакции позволяло без особого труда избегать ударов и заготовленных схем боя. С ними я не церемонился, стараясь вывести противников с первого удара, не дав им проявить себя. Последнего вообще выкинул за пределы арены ударом ноги в грудь, чем обеспечил себе победу. Вечером направился в Олимпийский комитет и подал заявку на участие в боях без правил, решив, что всегда смогу отказаться, если пойму, что мне не справиться с моим соперником. По правилам боев, сразу после объявления о сдаче боя, магов разделяли мощным щитом, устанавливаемым мощным артефактом. Что удивительно, меня даже отговаривали от участия в таких боях, ведь я был единственным заявленным артефактором, который выступит на них». По правилам боя брать артефакты с собой было запрещено, поэтому со стороны все выглядело как самоубийство. Что может предоставить маг-артефактор против своего соперника, владеющего стихийной магией? Да, мне дадут возможность взять заготовки и инструменты, но, по мнению членов приемной комиссии, воспользоваться своими знаниями я не смогу. Еще разрешали брать с собой оружие, обычное, не артефактное, но и тут шансов справиться с магом нет никаких, во всяком случае так должны думать все. В боях без правил количество поединков намного меньше, да и происходят они до первого поражения. Заявленных участников около тысячи человек, а значит поединков будет всего шесть и все их нужно выиграть, чтобы победить. Как правило, даже победившие в отборочных боях продолжают свое участие, ведь бои идут одним днем, без перерывов, что не даст времени на восстановление. А еще запрещено пользоваться услугами лекарей, пока находишься в турнирной таблице. Именно поэтому до третьего победителя отказываются продолжить соревнования. Есть шансы, что боев будет всего пять, так как многие выйдут после первого отборочного тура. Подав заявку, отправился к себе в номер, чтобы отдохнуть и помедитировать, а точнее заняться развитием своих каналов. Нагрузка на них была сегодня не очень большая, и из единственных повреждений это разорванная кожа и гематома на руке, которой я встретил удар японца. Но эту травму быстро залечил целитель, осмотревший меня после первого боя. Спокойно заняться своими энергоканалами мне не дали, так как позвонила Есико и потребовала встречи со мной. Именно потребовала, и немедленно, что было очень необычно, и мне ничего не оставалось, как переодеться в костюм и отправиться на выход из Олимпийского городка, прихватив с собой небольшую кожаную сумку с артефактами. Понятно, что она прислала за мной машину с большим количеством охраны, но пренебрегать собственной безопасностью я не собирался. Помимо артефактов сумки, на мне их было не меньшее количество, так что мне теперь не страшна встреча с высокоранговым магом, для которого я припас мощную магическую бомбу. Она неактивная и не рабочая, чтобы привести ее в действие, нужно дорисовать пару рун и только тогда можно использовать, но для меня это не проблема. А так никто не предъявит, что я расхаживаю с мощной магической бомбой». Как оказалось, девушка позвала меня в японский ресторан, чему я был удивлен, так как ожидал чего угодно, только не этого. Пришлось разуваться, чтобы зайти внутрь, а охрана, сопровождавшая меня до самого входа, осталась снаружи. — Добрый вечер! Прекрасно выглядишь, Йосико-кун! — сказал я, поклонившись девушке, встретившей меня в светлом кимоно, расписанное красивыми розовыми цветами. «Прошу простить за мои слова во время нашего общения и мой тон», сказала девушка, поклонившись ниже, чем я и признавая свою ошибку. «Я принимаю твои извинения», ответил я, поклонившись в ответ. «Прошу, присаживайся. Этот ресторан славится своей особенной кухней, и попасть сюда очень сложно. Конечно, не для членов императорской семьи, тем более после изменения моего статуса в наследований. Зал был очень большим, сради небольшому спортивному залу, а стол тут был только один, небольшой, чисто в японском стиле. Рядом находились подушки разных размеров, которые можно подкладывать как под ноги, так и под спину, чтобы удобнее было сидеть на коленях. Когда я уселся, к нам просеменили две девушки в традиционном японском кимоно с лицами, покрытыми тональным кремом, делавшим их очень бледными». Как только они подошли, одна из стен зала справа от меня отъехала в сторону, показав нам кухню с японским поваром, стоявшим прямо за кухонным столом, который сразу нам поклонился. «Это Икаава Акира, лучший повар Японии. Он сегодня будет обслуживать только нас. Что предпочитаешь из пищи? Может, чисто корейскую? Уверен, он справится?» «Быть в Японии в японском ресторане и заказывать корейскую пищу, да еще у лучшего повара Японии...» Нет, я хочу попробовать, как он готовит, и оценить его мастерство во всей красе. А так как сильно не разбираюсь, то пусть приготовит что-то сытное для того, кто целый день провел на арене, сражаясь с противниками. Сделав заказ, принцесса дождалась, когда девушки уйдут и по ее сигналу вернут перегородку на свое место. Я очень недовольна твоим решением и не понимаю, на что ты рассчитываешь. Ты про мое участие в боях без правил? Да. «Неужели ты не понимаешь, что шансов у тебя пройти даже один отборочный тур нет никаких? Все, кто подал заявки на участие, высококлассные маги не меньше пятого, а то и четвертого уровня. Там не то что победить, там даже выжить будет трудно». «А к чему это такой интерес с твоей стороны к моей скромной персоне?» Девушка смутилась и опустила глаза в пол, после чего подняла их и посмотрела прямо в мои. «А если я скажу, что ты мне не безразличен, что я обязана тебе своей жизнью? Может, я спать не могу, все время думая о тебе? Это для тебя так важно?» «Да, важно. Ты мне тоже понравилась. Пусть не сразу, но скажу честно, ты умна, красива и чертовски привлекательна. Но ты наследная принцесса, и отношения между нами никто не одобрит. Да и вообще, у меня есть невеста и не одна, пусть об этом официально еще не объявлено». «Это старая вертихвостка Миней? Ты хоть знаешь, сколько ей лет на самом деле? Да она старуха по сравнению со мной. Зачем она тебе сдалась?» «Миней? Старуха?» «Да. Она старше тебя почти на 10 лет. Это тщательно скрывают. Но мы-то знаем ее секрет, хотя и держим его в тайне». «Ну, возраст для мага не настолько критичен по сравнению с простыми людьми, а мага насильный, и поэтому не вижу никаких проблем», — спокойно ответил я, прикинув, как отреагирует Йосико, если узнает, что мой духовный возраст превышает 70 лет. «Ведь пропал я своего мира именно в этом возрасте и очутился в мире разломов теле умершего мумифицированного тела. Потом были еще перемещения и смена тел, но это неважно. Суть в том, что 30 лет для меня не возраст совершенно». «Ну, надо же, неожиданно! Я думала, что ты будешь ругаться, а ты воспринял это вполне нормально, и, судя по твоей реакции, о ее возрасте ты не знал. Очень ты странный и не похожий на других, странник!» Наш разговор прервали появившиеся официантки, которые начали сервировать стол, а я задумался о том, что делать с очередной влюбленной девчонкой, запавшей на меня». Понятно, что после спасения она напридумывала себе невесть чего и теперь считает, что обязана мне всем. Только вот Япония очень консервативное общество. И выйдя за меня замуж, она потеряет статус принцессы, став обычным человеком. Нечто подобное встречается в ее истории неоднократно. Поэтому, как правило, родственники следят, чтобы японские принцессы выходили замуж за японских аристократов.